Сара. 3 декабря 2001 года, понедельник. Сара с Недом подкатили к больнице. Центральную подъездную аллею перегораживали два автомобиля скорой помощи. В пути им пришлось несколько раз останавливаться, потому что Неда тошнила. «Дальше я дойду пешком» произнес Нет немного дрожащим голосом, выбираясь из машины. «Я отгоню ваш ют к полицейскому участку в Дёртоне, хорошо? И ключи там оставлю», сказала Сара. Нет, с посеревшим лицом кивнул. «Вы им потом позвоните, и за вами приедут». «Да ладно, вызову такси». Отмахнулся. Нет. Неужели в таком городишке есть такси? подумала Сара. В регистратуре должен быть телефон полиции Дёртона. Я уверена, что за вами непременно кого-то пришлют. Нет, кивнул, махнул ей, хотя Сара догадывалась, что он вряд ли станет куда-то звонить. Она выехала с больничной стоянки, Заняла парковочное место на обочине дороги, которое кто-то только что покинул, и заглушила мотор. Запах пыли и машинного масла напомнил ей о мастерской, где всегда что-то чинят, восстанавливают. Зазвонил ее мобильник. «Майклс, это Смити. Ты где?» «Только что привезла Неда в больницу. Что у тебя?» Она достала блокнот, раскрыла его, положив на руль. «Угадай, что я нашел у Клинта Кеннарда». «И что же?» «Чудесные пакетики со спидами». «Отлично!» — радостно воскликнула она. «Значит, теперь можно произвести в его доме обыск». «Возможно, нам даже удастся принудить его сдать образец ДНК». «Босс, я, как всегда, опережаю тебя шагов на пять. Я оставил Кеннарда на попечении мака, а сам поехал к нему домой». «Нашел что-нибудь?» Сара пыталась представить дом Кеннардов. «В каких условиях живет Клинт?» Я припарковался на подъездной аллее, перекрыв дорогу белой Тойоти Хай-Эйс. И тут из сарая на заднем дворе выходит... Как ты думаешь кто? Роланд Матерс, собственной персоной. Весь дрожит от испуга. Ого, вот это да. Сара широко улыбнулась. Надеюсь, ты его задержал. Сейчас сидит в нашей машине. Правда, побегать за ним пришлось. Отлично. Сара устыдилась своей эйфории. Эстер еще не найдена. Ее подруга в больнице с серьезной травмой. Но сдвиг, слава богу, наметился, и это воодушевляло. Что было в фургоне? Сара знала. Если б Смит обнаружил какие-то очевидные улики, свидетельствующие о причастности Роланда к исчезновению Эстер, он с этого бы и начал. Но ей все равно было любопытно. Он пытался спрятать товар в сарае. Главным образом мешки с лекарством от гриппа, отпускаемым без рецепта, наполнитель для кошачьих туалетов, В общем, стандартные ингредиенты. Но никаких признаков нашей пропавшей девочки, если ты на это рассчитывала. Роланд Матерс обеспечил Клинту Кеннарду алиби на вторую половину дня в пятницу. А по словам Неда Харрисона, эти ребята приятели. Если они выгораживают друг друга... Значит, наверняка у них есть на то веская причина. Ей еще предстояло выяснить, связано ли это со Стивеном Бьянки. Мак беседовал с Софией Кеннард, доложил Смити. Она с сыном приходила к нам сегодня. Она призналась, что Клин Кеннард жестоко обращается с ней. Понятно? «Ничего удивительного», — подумала Сара. «К сожалению, вряд ли эта женщина подаст на мужа в суд». На мгновение ее охватила безотчетная злость на Софи Кеннард. «Вы нашли мальчиков, за которыми он гнался?» — спросила Сара. «Еще нет», — ответил Смитти. «Софи Кеннард очень переживает». «Ладно». «Далеко убежать они не могли. Пусть маг поездит по городу. Сделаем, босс!» Смити помолчал. «Знаешь, что странно? Никогда не слышал, чтобы Келпи нападала на ребенка!» Голос Смити дрогнул, но он быстро овладел собой. «Хотя это служебный пес. К тому же его держали на привязи». «Может, это было неизбежно, что он сорвался?» Сара была недовольна собой, ведь она же видела, что собака сидит на цепи и ничего не предприняла. «Ладно, я поехал», — сказал Смитти, не дождавшись от нее ответа. «Увидимся в участке мака». «Давай». И тут ее осенило. Проследи, чтобы Клинта и Роланда держали в отдельных камерах. Пусть Мак отвезет Клинта в Роудс, как мы изначально и планировали. Но Роланда оставь там, в Дёртоне. Не хочу, чтобы они успели пообщаться до того, как я их допрошу. Сейчас, если удастся, я попробую поговорить с Вероникой Томпсон. Может пойму, что все-таки произошло у мотеля. Потом допрошу Роланда. «Хорошо, береги себя, босс!» Смитти отключился, а она еще несколько секунд сидела в машине, прижимая к уху телефон. Снова звонок с неизвестного номера. «Следователь уголовной полиции, сержант Майклс». «Сержант, это Констанция Бьянки. Я вот по какому поводу...» «Вполне вероятно, что туфля, которую вы нашли в машине Стива, принадлежит не Эстер. Эвелин Томпсон сейчас мне сказала, что, возможно, это туфля Вероники, ее дочери». Сара глянула в сторону больницы. «Но вы же сами опознали ее как туфлю вашей дочери». «Да, конечно, но я не знала, что у девочек...» Одинаковые туфли. А в четверг Стив возил их обеих в бассейн. В пятницу они ходили в школу в спортивной форме, и Ронни была в кроссовках. Эвелин полагает, что эта туфля валялась под сиденьем с четверга. У Сары перед глазами возник мелкий ручей. Она упускала что-то важное. Ну, вы опознали эту туфлю как вещь Эстер. На ней мы нашли ее ДНК. Знаю, но мне и в голову не приходило, что у девочек могут быть одинаковые туфли. А по словам Эвелин, девочки и раньше их путали. В голосе женщины слышались слезы. «Констанции есть что терять», — напомнила себе Сара. Для нее это вещественное доказательство, не просто одна из улик по делу. На основании этой улики арестован ее муж. «Откуда вы звоните?» «Из регистратуры больницы». «Констанция, очень хорошо, что вы позвонили. Я непременно с этим разберусь. И вы очень вовремя связались со мной. Я как раз иду навестить Веронику и ее мать». Сара взяла с заднего сидения свою сумку, порылась в ней и, обнаружив два набора для взятия ДНК, вздохнула с облегчением. Если будет установлено, что второй образец ДНК на туфле принадлежит Веронике, многое прояснится. Сара предпочла бы немедленно допросить Роланда и Клинта, Но прежде нужно было поговорить с девочкой. «Часы посещения у нас позже», – заявила неприветливая медсестра, когда Сара спросила, в какой палате лежит Вероника. Брови женщины, выщипанные в ниточку, несуразно смотрелись на ее лице. Сара показала удостоверение. «Я недолго» обещала она. «Третий этаж, последняя дверь налево», сказала женщина. Дзынь! Двери лифта отворились на том этаже, куда поместили Веронику. Помедлив с минуту, Сара свернула в коридор и нашла нужную палату. Дверь, казалось, распахнулась сама собой, Едва она тронула хромовую ручку. Словно больница была живым существом, маскировавшимся под жужжанием кондиционеров и запахом дезинфицирующих средств. В дверях стояла Эвелин Томпсон. Было ясно, что она собиралась выйти из палаты. «Сержант Майклс!» произнесла Эвелин. «Можно поговорить с вами в коридоре?» Эвелин казалось, что сильно похудела со времени их последней встречи. Сара вспомнила свой визит в ее дом. На пару секунд ею снова овладела острое желание прикоснуться к Эвелин. «Как Вероника?» «Не так уж и плохо, слава богу». Доктор говорит, могло быть гораздо хуже. Эвелин шагнула к Саре. Понимаете, Ронни постоянно твердит, что Льюис Кеннард рассказал ей что-то важное, и она собиралась сообщить это полиции. Постоянно твердит об Эстер. Думает, что она была там, в мотеле, убеждена. «А Ронни должна была идти прямо домой. Я ей тысячу раз наказывала, чтобы она после школы шла сразу домой». Сара кивком дала понять, что услышала Эвелин и шагнула в палату. Одна койка пустовала, вторую занимала Вероника. На лицо девочки была наложена повязка. От одного ее вида Сара почувствовала, как поясницу на мгновение пронзила жгучая боль. Вероника приклеилась к ней взглядом. «Привет, Вероника», — поздоровалась Сара, подходя к ее койке. «Как самочувствие?» Девочка наморщила нос, будто глупее вопроса не слышала. «Расскажешь, что произошло в мотеле?» Вероника сдавленно сглотнула слюну, содрогнулась и затараторила, захлебываясь словами. «Я шла к вам, хотела срезать путь через мотель, и все. Потом увидела своего кота, Фли, он метнулся под фургон, я спряталась на веранде перед номерами». «Почему ты спряталась?» Спросила Сара. «Услышала, что идет хозяин мотеля, а я не хотела, чтобы он меня видел». «Что делал хозяин мотеля?» «Он нес что-то в черном пластиковом мешке, на вид громоздкое и тяжелое». Вероника посмотрела на мать. «Он положил это в фургон. Потом я услышала шум и поняла, что там Эстер». Мы прежде с ней приходили к мотелю. Я подумала, что, может быть, она пошла туда одна, ее поймали, запихнули в фургон, да так и держали там. Внутри фургон как комната, по нему спокойно можно ходить. И я подумала, так вот почему никто не может ее найти. Сара взглянула на мать девочки. «Фургон описать можешь?» «Он был белый». Сара записала в своем блокноте «фургон» и подчеркнула слово. «Так ты видела Эстер? Слышала ее голос?» «Нет, я слышала только глухой удар». Девочка съежилась. «Что еще ты видела? В сам фургон заглядывала?» «Нет, дверцы фургона находились с другой стороны» поэтому заглянуть в него я никак не могла, но возле фургона у стенки стоял большой мешок с наполнителем для кошачьего туалета, а у хозяина мотеля, я знаю, кошки нет. Значит, все, что ты видела, это как хозяин мотеля загружал свой фургон. Может быть, там что-то упало, от того ты и услышала глухой удар. Девочка скривилась. И ты не слышала никаких других звуков. Например, голос Эстер. «Нет!» — раздраженно буркнула Вероника. «Вероника, знаешь, мы ведь нашли тот фургон, и в нем никого не оказалось. Груз был, дрянной груз. В этом ты абсолютно права. Хозяин мотеля явно занимался тем, что ему делать не полагалось». «Даже кошачий наполнитель, который ты видела, использовался для негодных целей». Сара глянула на Эвелин. «Незачем рассказывать Веронике про тонкости производства амфетамина». «Но на присутствии Эстер там ничто не указывало». «Это точно?» «Абсолютно», — подтвердила Сара. «Теперь у меня такой вопрос» как ты вообще оказалась возле мотеля. Твоя мама говорит, что ты должна была идти прямо домой. А ты, кажется, хотела нам что-то сообщить? Будто только теперь, вспомнив об этом, Вероника широко распахнула глаза. «Да, очень важное!» Льюис Кеннард сказал, что в тот день видел Эстер после школы. «У я Четко, с расстановкой произнесла девочка, будто заранее отрепетировала свои слова. «Он сказал, что с ней был какой-то дядька!» Несколько наводящих вопросов выявили, что Веронике Льюис рассказал еще меньше, чем успел сообщить полиции до того, как отец увел его из участка. Сара считала, что ей необходимо еще раз побеседовать с мальчиком. Она спросила у Эвелин разрешение взять образец ДНК у ее дочери и постаралась сделать это быстро. Эвелин, она видела, теряет терпение. «Вероника, мы делаем все, что в наших силах», заверила она девочку, собираясь уходить обещаю мы обязательно проверим твою информацию возвращаясь к юту неда харрисона сара позвонила смити мне необходимо еще раз опросить льюиса кенарда сказала она желательно сегодня же вечером вы его нашли да сара живо представила как Смити сидит в маленьком участке, плечом прижимая телефон к уху. «Он сейчас в больнице». «Что? Как он сюда попал, черт возьми?» «Точно не скажу, но его мать только что поехала за ним». Сара оглянулась на большое кирпичное здание больницы. «Пожалуй, мне следует вернуться и дождаться ее». Я уже взял с нее слово, что она позвонит нам сразу же, как только приедет домой. Подумал, что ты захочешь еще раз с ним поговорить. Ладно, спасибо. Следующим она планировала допросить Роланда Матерса. Сара решила, что сделает это, пока будет ждать возвращения Льюиса в Дертон. Ей обязательно нужно было вытянуть из Роланда всю возможную информацию до того, как она снова вызовет на допрос Клинта Кеннарда. Маленькое помещение пропахло потом и чем-то еще более резким, какой-то химией. Роланд Матерс был в той же грязной синей майке, которую Сара видела на нем в день своего приезда в Дертон. При других обстоятельствах, если б не пропажа Эстер, она душу бы из него вытрясла из-за собаки. Но сейчас ее внимание требовали более важные вопросы. Почему вы скрылись с места происшествия и поехали к дому Клинта Кеннарда? Я не скрывался с места происшествия, а позаботился о том, чтобы... Вызвали чертову скорую. С грузом, который находился в вашем фургоне, вы помчались прямо в лабораторию во дворе дома Клинта Кеннерда. Без комментариев. Почему вы уехали? Если бы остались в мотеле, вряд ли мы стали бы досматривать ваш фургон. А так вы привели нас прямо в центр вашего производства. «Вы еще что-то хотели от нас скрыть?» Роланд сложил руки на груди. «Где Эстер Бьянки?» – спросила Сара. «Откуда мне знать, черт возьми?» «У вас никогда не было причины прятать Эстер Бьянки в своем фургоне?» «Знаете, вам лучше сразу сделать официальное заявление». «В данный момент ваш фургон обследуют, так что, сказав правду, вы сэкономите нам немного времени, и это вам зачтется в суде». «Хотите, открою вам один секрет?» – произнес Роланд. Сара подалась вперед всем телом. «Я не полный идиот, за какого вы меня принимаете?» – презрительно бросил он. «Давно вы с Клинтом химичите вместе», — спокойно продолжала Сара. Роланд выдержал ее взгляд. «Без комментариев». «А если я скажу, что после вас буду допрашивать Клинта Кеннарда?» «Я же сказал, без комментариев». На улице стемнело к тому времени, когда Сара закончила допрос Роланда Матерса. Он знал, что его задержали за наркотики, и ей требовались дополнительные улики, указавшие бы на его причастность к исчезновению Эстер, иначе ничего больше она из него не выжмет. В ней крепло подозрение, что Эстер увидела то, что ей не полагалось видеть, и поплатилась за это жизнью не имея убедительной доказательной базы, допрашивать Клинта Кеннарда было бесполезно. Сара приехала домой к Кеннардом. Беседа с Льюисом проходила в гостиной, но мальчик, несмотря на отсутствие отца, был с Сарой менее откровенен, чем она рассчитывала. Его мать сидела рядом с сыном на диване, Сара устроилась в кресле. Было видно, что этот дом всегда содержится в идеальной чистоте, что в нем не наводили спешно порядок к приходу Сары. Пахло хлоркой, освежителем воздуха, белоснежная плитка сияла. С первой же минуты Льюис заявил, что, возможно, он ошибся, и накануне ввел их в заблуждение. У ручья он видел не Эстер. Сара изначально не верила в байку про незнакомого мужчину. Думала, Льюис пытается сообщить ей что-то об отце, но боится сказать. Однако Софи Кеннард, сосунувшимся лицом, удивленно посмотрела на сына. «Как же так, Льюис?» — воскликнула она. «Миссис Кеннард осадила ее Сара. «С вашего позволения, мне хотелось бы послушать Льюиса». Софи, сложив руки на груди, вновь откинулась на спинку дивана. «Льюис, полагаю, ты понимаешь, почему твоя мама несколько шокирована?» «Почему ты в этом убежден?» – спросила Сара. «Убежден и все», – ответил мальчик. Наклоняясь вперед, он вытянул руки, словно умолял ее поверить ему. «Я думал об этом и потом понял, что это была не она, а другая девчонка, похожая на нее». Сара молчала, ожидая, когда эхо его слов растает в воздухе. Она не хотела называть его лжецом. Нужно было ненавязчиво выпытать у Льюиса причину, заставившую его изменить показания, и внушить мальчику, что ему нечего бояться». Она также чувствовала, что сейчас не время изъясняться эвфемизмами. «Льюис, твой отец тебя бьет?» Мальчик уткнулся взглядом в пол и кивнул. «Льюис, ты должен ответить словами под запись». «Да», — невыразительным тоном подтвердил он. «Я хочу, чтобы ты знал». Поведение твоего отца предосудительно, недопустимо. И сейчас он находится под арестом, это ясно? У него большие неприятности, и мы позаботимся о твоей безопасности. Я хочу помочь тебе, но ты должен быть со мной честен». Льюис снова кивнул. «Почему отец гнался за тобой и за Кэмпбеллом Резерфордом?» «Это как-то связано с тем, что, по твоим словам, ты видел». «Я не знаю, из-за чего папа разозлился», — ответил мальчик. Из другой комнаты донесся шум. «Это Саймон», — подскочила Софи. «Пойду проверю, что там случилось». Сара выключила диктофон. Льюис глянул в сторону коридора и затем повернулся к Саре, словно только и ждал, когда мать выйдет из гостиной. «В тот день у ручья я был не один», — затараторил Льюис. «Со мной был Кэмпбелл Резерфорд. Я поговорил с ним сегодня, и он уверен, что это была не она. И он прав. Девчонка, которую я видел, была не в школьной форме. У нее были такие же волосы. «Потому я и принял ее за Эсти. Я ошибся!» Мальчик таращил глаза за стеклами очков. «Только прошу вас, не говорите Кэмпбеллу, что я вам сказал про него. Пожалуйста!» Суд никогда не примет этих показаний. Сара вообще не имела права разговаривать с ним в отсутствие его матери. Но ее любопытство было удовлетворено. Она догадывалась, что эта откровенность Льюису далась непросто. Она кивнула, положив руку ему на плечо. Ей казалось, она поняла, почему Льюис не рассказывает об этом мальчике родителям. Из коридора донеслись шаги, и они оба умолкли. Дверь отворилась. Сара дождалась, когда... Софи Кеннард сядет на диван и только потом снова включила диктофон. «Вы когда-либо видели вашего мужа в компании человека по имени Роланд Матерс, осведомилась Сара. Это был еще один вопрос, который требовалось выяснить у Кеннардов. То, что Льюис ошибся по поводу девочки — Было важной информацией, хотя проверить ее в настоящий момент она не могла. Позже надо будет аккуратно выспросить об этом у Кэмбела, решила Сара. Они друзья? ответила Софи Кеннерд. Сара кивнула и адресовала аналогичный вопрос Льюису. А ты? «Я знаю, что они выпивают вместе», – осторожно отвечал мальчик. «Видел мистера Матерса в баре клуба. Когда он приходит сюда, они уединяются в сарае». Сара вспомнила, что Нед Харрисон сказал, будто бы в последнее время Клинта и Роланда он часто видел в компании еще одного человека». «А Питер Томпсон, ты когда-нибудь видел отца вместе с ним?» «Он приходил сюда в воскресенье», — сообщил Льюис, — «чтобы поговорить с папой». Сара молчала. «Иногда лучше молчать и слушать». Льюис посмотрел на мать и продолжал. «Питер и папа из дома не выходили». Я слышал, как они разговаривали в столовой. Они обсуждали арест папы Эстер. Они говорили об Эстер, уточнила Сара. Мне показалось, папа был рад, что мистера Бьянки арестовали. Сказал, что им это на руку. Плечи Софи опустились. Сара сделала пометку в своем блокноте. «А что сказал на это Питер Томпсон?» «Я не расслышу, точно не знаю». Сара продолжала задавать вопросы, но ничего важного от Льюиса больше не услышала. А Софи и вовсе онемела. Сара убрала диктофон в сумку и попросила женщину проводить ее к выходу. В коридоре она попробовала разговорить с Софи, но сомневалась, что та слышала ее. Закрывая за Сарой дверь, Софи даже не взглянула на нее. Клин Кеннард обрадовался аресту Стивена Бьянки. Это важная информация. Сара села за руль. Чтобы снять напряжение в челюсти, она широко до хруста в ушах раскрыла рот. Она ехала прочь от дома Кеннардов и чувствовала, как ее обволакивает тягучая усталость, а ей хотелось оставаться энергичной, сохранять остроту ума. Ее отец так умер от переутомления. Сидел на работе до ночи, пока не переделал все, что запланировал, хотя эти дела могли бы подождать до следующего дня. Мама очень долго злилась на него за это. Давно стемнело. Чтобы допросить Клинта Кеннарда, ей придется ехать в отделение полиции Роудса, где он проведет ночь. Небо не упадет на землю, если она допросит его завтра, на свежую голову. Раз уж они нашли у Клинта наркотики и арестовали его вместе с Роландом Маттерсом, значит, у нее будет основание просить Кинуака, чтобы он дал ей больше времени на расследование. Сара была уверена, что в деле, которое они ведут, намечается существенный прорыв. Уткнувшись лбом в руль, она потерла спину и зевнула во весь рот.